Во всяком случае, дела не могли идти долго таким образом. Чем-нибудь нужно было кончить. И Юлиана знала, что она долго не вынесет, что она, может быть, решится неожиданно для самой себя на что-нибудь такое, в чем потом будет очень раскаиваться. Но явилось одно обстоятельство, помогшее ей по крайней мере, временно отстранить развязку. Ленар уезжает в Дрезден, как об этом уже заранее было условлено между ним и правительницей. Его отъезд назначен через два дня. «Пускай он уезжает скорее», — отчаянно повторяла себе Юлиана, очнувшись и раздеваясь. «Пускай он уезжает подальше, не то я с ума сойду». Она потушила канделябры, прошла в спальню. Почти всю ночь не могла сомкнуть глаз и все плакала, все металась на постели. Однако на другое утро она вышла к Анне Леопольдовне по обыкновению спокойная и приветливая. И, конечно, никто бы не поверил, если бы рассказать, какую страшную ночь провела она. Анна Леопольдовна... День за днем откладывала отъезд Линара. Постоянно передавала она и пересылала ему всевозможные и роскошные подарки. Все это он принимал как должное, но, наконец, и сам увидел, что пора ехать, именно для того, чтобы скорее окончить все необходимые дела и вернуться обратно в Петербург для новой и счастливой жизни. Теперь ему нечего опасаться за свою участь. Во время его отсутствия ничего не может произойти для него дурного. Он окончательно укрепился. Он никого не боится. Вернувшись обратно в Петербург и отпраздновав свою свадьбу с Юлианой, он начнет деятельную жизнь. Он заберет все и всех в руки и будет по-своему управлять обширным, и неведомым ему государством. Пример Берона, хоть и не раз приходил ему в голову, но не пугал его. Тот поступал глупо, необдуманно, не умел верно рассчитать, потому и пропал, думал Линар. Я буду действовать совсем иначе. Его окончательно заколдовало это обаяние власти, которое он почувствовал в руках своих. Что он был там у себя в Дрездене? где на него не обращали почти никакого внимания. Что это была за жизнь, вся состоявшая из мелких и ничтожных интриг, преследовавших мелкие и ничтожные цели? Вот теперь началась жизнь, так жизнь. Нет, нечего бояться судьбы Берона, успокаивал себя Линар, Тот во всех возбуждал ненависть. А меня здесь так все хорошо принимают, так любят и он не мог догадаться в своем удивительном ослеплении, что Берону показывали постоянно даже гораздо больше любви и уважения, чем ему. Он, опытный дипломат, давно уже забывший, что такое значит искренность, серьезно выслушивал лестивые фразы и не понимал их настоящую цену. Он не видел как сильна в окружавших его, даже теперь ненависть к нему. Он видел только, что играет первостепенную роль, что даже сам Остерман, великий Остерман, и тот призывает его на свои тайные совещания и почтительно выслушивает каждое его слово. А он в последнее время говорил много, вмешивался решительно во все дела, с необыкновенным опломбом рассуждал о таких предметах, которые в действительности были ему вовсе неизвестны. Но как не хороша жизнь здесь, все же надо на время отказаться от нее, для того, чтобы потом полнее ею воспользоваться. Нужно ехать. Он объявил Анне Леопольдовне, что выезжает завтра, и что это, наверное, так как медлить больше нельзя. Лучше же уехать скорее, чтобы скорее вернуться. Линар уезжает. С этой мыслью проснулась Анна Леопольдовна. Она почти всю ночь не спала, все думала о нем и плакала. Заснула только под утро. Но и во сне являлся он же. Ей представлялось, будто он навсегда от нее уезжает, будто она провожает его в могилу, будто он убит. Вся, облитая холодным потом, с невольно вырвавшимся из груди ее криком, проснулась она, в ужасе оглянулась, будто боясь и наяву увидеть его безжизненное тело. Но вот, наконец, пришла в себя и сообразила, что все это был только сон, страшный сон, и что нечего пугаться. Но он уезжает, уезжает сегодня! Она поспешно стала одеваться, сердце ее мучительно стучало, на глаза то и дело навертывались слезы, которых она даже не имела силы скрыть от прислуживавшей ей фрейлины.